Глава 16. Сон. Яркий ночной сон заставил меня опять усомниться в том, что я не во власти галлюцинаций. До такой степени он был реалистичный, что ощущение прошлого мира просто вопило, что это правда. На небольшой свежий кладбищенский холмик устанавливают крест. Очень много живых цветов и венков с черными ленточками. Никогда не понимала их это такой диссонанс между жизнью и смертью что мурашки от неприятия бегут по спине и холодеют пальцы а искусственные цветы они мертвые изначально и даже не цветы а кусок пластика но от чего то пристально вглядываюсь в свежую могилу к кресту представлена фотография в рамке улыбающаяся девушка в форме и это я от подобного открытия становится нестерпимо больно и страшно вокруг могилы стоят люди я знаю их всех вот сашка енотов не скрываясь вытирает слезы руками рядом с ним стоит леха сулин он держится но глаза красные и губа прокушена почти до крови мой непосредственный начальник полковник семён аркадьевич муромов с виду спокоен но так жал кулаки что кажется будто бы сейчас начнет крушить все подряд остальные ребята не лучше удивительно но на похоронах есть и еще люди которых я знала до работы в полиции Даже Юлия Федоровна, известная в прошлом актриса кино и театра, тоже тут. Сколько же она крови мне выпила и нервов потрепала на своих уроках, но пришла. Неожиданно она приблизилась к полковнику Муромову. Извините, господин офицер, произнесла Юлия Федоровна тихим, но заставляющим внимательно прислушиваться к себе голосом. Я знала Венеру, а вы были ее командиром? Начальником, поправил он. «Неважно. Скажите, если это не военная тайна, что случилось с моей девочкой?» «Не вашей, моей. Хотя я вас хорошо помню. Никогда не думал, что встречусь с такой великой актрисой вот так. При других бы обстоятельствах обязательно автограф бы попросил. Но сейчас не могу. А Венера? Тут нет никакой особой тайны. В нашей работе иногда подобное происходит. Взяли нарколабораторию... А в ней оказалась примитивная, но от этого не менее смертоносная ловушка. Венера ее и вскрыла. Почти все уже вышли из помещения, кроме нее и одного нашего сотрудника, поднимающегося по лестнице. У того тоже лишь, извините, зад торчал под люком. В этот опять, извините, зад, он и получил куском арматурины. Отделались все легким испугом, а вот Венера, шансов у нее не было. Сильнейший передоз с жутким наркотиком и контузия с черепно-мозговой. Пролежала в коме несколько дней. Врачи до последнего момента боролись за ее жизнь, но не судьба. Воистину, первыми из жизни почему-то уходят самые достойные. Я ж эту девочку еще на практике сразу заприметил. Мне бы мужиков покрепче в отдел, но все телефоны оборвал, чтобы Венеру к нам направили на дальнейшую службу. Тут характер такой был, что с удовольствием для себя чуток его отщепнул бы. «Вы правы», — согласно кивнула актриса. «Знаете, как я познакомилась с ней? Пришла на просмотр девчушка, 15 лет. Очередная блатная доченька сумасшедших родителей, которые готовят своих чат в звезды. Поэтому ничего от Венеры особого и не ожидала. Так и оказалось. Та прочитала пару басен Крыловой и монолог Катерины из «Грозы». Хорошо прочитала. Только таких хорошисток хоть пруд-пруди. «Как там тебя, Вена?» Откровенно отмахиваясь, раздраженно говорю ей. «Тебе нужно подумать о другом выборе профессии, если не хочешь бездарно прожить свою жизнь». «Не хочу», — согласилась она. «Но я не Вена, а Венера. Согласитесь, Юлия Федоровна, это большая разница. Представляете, какая-то соплюшка мне, народной артистке, делает замечание. И так спокойно, рассудительно это произносит, что я себя не бабкой старой, а той самой соплюхой почувствовала». Хотела возмутиться этой наглости, но, взглянув в большие карие глаза молодой девушки, позабыла все слова. В них нет ни агрессии, ни какого-то подросткового вызова, а лишь внутреннее уважение к себе и ко мне тоже. Словами все не передать, но вдруг стало стыдно за свой слегка пренебрежительный тон. Венера огорчилась не тому, что ее имя исковеркали, а тому, что это позволил себе взрослый человек, тем самым унизив себя хамоватым тоном. Сбила мне корону одним махом. И я взяла ее в ученицы. Хотя, признаться, не так учила, как сама училась у этой удивительной девочки. Она мне помогла освободиться от нафталина прошлых заслуг и принять современность. Она дала мне энергию снова вернуться на сцену, а не ограничиваться лишь преподаванием. Она научила не только любить себя в искусстве, но и уважать других в нем. Список длинный могу зачитать. Вам могу, так как вы знали Венеру. Остальным не рискну не поймут а выговориться сегодня очень хочется со мной тоже было нечто подобное вздохнул полковник конечно применительно к нашей службе, но суть это не меняет да и не я один такой после трагедии в отделе битой жизнью прошедшие точки горячие мужики плакали у ее фотографии с траурной ленточкой столько цветов сколько никогда в жизни не видел конфеты даже плюшевые игрушки Мы столько смертей пережили и, к сожалению, еще не раз переживем, Но тут словно душу вынули. Юлия Федоровна, мы сейчас на поминки поедем. Давайте с нами. Думаю, что Венера была бы рада увидеть вас в компании своих друзей-сослуживцев. А я ее поминать не буду. Неожиданно отказалась актриса. Мы, лицедеи, хоть и бываем не очень крепкие умом, но некоторые научились чувствовать чужие души. Венера жива. Пусть и не так, как мы тут привыкли, но жива. Поэтому я сейчас приеду домой, поставлю на проигрыватель Луи Армстронга, налью себе самого дорогого шампанского и пожелаю нашей Венере удачи, где бы она ни была. Пусть ей повезет. Она заслуживает этого. Может, вы и правы. Не стал спорить Муромов. Я права. И еще, У вас есть жена? Не любовница или прочая профурсетка, а именно любимая жена? Про к не держим, оскорбился полковник. Моя Маша со мной почти сорок лет. При моей профессии столько выдержит исключительно любящая женщина. И я не предатель, чтобы бегать по другим бабам. Прекрасно. Как ни в чем не бывало, улыбнулась актриса. Вот вам с женой два билета на мой спектакль. Приходите обязательно. История про любовь, верность и стойкость. Наверное, это моя последняя роль. И уверена, самая лучшая. Так как несмотря на то, что играю пожилую героиню, вдохновлял меня образ Венеры. Придем обязательно, твердо пообещал полковник и неожиданно отдал честь. Спасибо вам. Теперь мне почему-то тоже кажется, что наша Венера действительно жива. Сон ушел. Проснувшись, мокрыми от слез глазами я смотрела в потолок, до сих пор ощущая ароматы того мира и запах сырой земли на собственной могиле. Быть может, это всего лишь действительно сон, наваждение, но не покидает чувство, что только что заглянула в свою жизнь. Или смерть. И щемящая грусть в груди заставила сжаться сердце. Неужели люди так обо мне думали? Я же не такая. Обыкновенная девушка с немного странной судьбой и ничего более. Чему я могла или могу научить? Да всю жизнь сама училась у достойных людей, таких как полковник Муромов или Юлия Федоровна. Но если это все правда, если действительно каким-то чудом подглядела кусочек родной реальности, то, встав с кровати, подошла к зеркалу и пристально всмотрелась в глаза своего отражения. «Вы тоже, мои дорогие, для меня всегда рядом. Спасибо вам за науку и терпение». Слух проговорила я, обращаясь через зеркалье к близким людям. «Обещаю, что не подведу вас. Не дам даже маленького повода усомниться во мне». Пусть вы этого никогда не увидите и не узнаете, но обещаю. Нет, клянусь. Не знаю, наверное, мне показалось, что отражение ожило на мгновение и слегка кивнуло, словно принимая мою клятву. Скорее всего, игра воображения или оптическая иллюзия от не до конца высохших слез. Неважно. Все слова отпечатались не в зеркальной поверхности стекла, а в моей душе. И вдруг мне стало легко и свободно, словно я действительно попрощалась с прошлым миром, Он отпустил меня. Он благословил. Не держит зла, не хочет вернуть назад, а словно говорит «в добрый путь». Окрылённая, я уже не могла спать, несмотря на очень раннее утро. Сделала энергичную зарядку, не щадя этого в прошлом ленивого тела. Потом умылась. Бодрая и свежая подошла к окну, чтобы полюбоваться рассветом. Солнце только наполовину выползло из-за горизонта, разгоняя ночную темень. И вдруг острое желание нового охватило меня. Это же портовый город, а я до сих пор не была у моря. Наверное, наплевав на то, что до сих пор не помню дороги к нему, все равно пошла бы искать. Остановил лишь наряд. Ходить по улице в ночной полупрозрачной рубахе явно не стоит, а платье сама нормально не надену. Ладненько. Придется на некоторое время отложить мечту искупаться в бескрайней соленой водичке. Зато я знаю, что сегодня обязательно закажу у Вероники Тручу. Наряд, который не мешает мне самой распоряжаться своим временем. Кроме удобного, элегантный тоже закажу. Или даже парочку. Если я уж пришла в этот мир, то должна выглядеть в нем достойно.